Глава двадцать первая «Здравствуйте, товарищи!» — вежливо поприветствовал я приехавших, когда те вышли из своих служебных машин. Помимо Жданова и Алексеева в колхоз, на одной машине вместе с товарищем-секретарем райкома приехал и еще один неизвестный, круглый как воздушный шарик, низенький мужчина с мокрым от пота лицом. Погода сегодня стояла жаркая, и Толстяк ежесекундно пыхтел, и время от времени вытирал свою лысину и лоб носовым платком. — Здравствуйте, товарищ Филатов. — Вот, познакомьтесь, Мельников Иван Петрович, — сказала Жданова, указывая на Толстяка. — Председатель Ульяновского райисполкома. — Очень приятно, товарищ Мельников, — ответил я, пожимая протянутую мне руку. Рукопожатие у Мельникова оказалось вялым, а рука вся такая мягкая и пухлая, совсем не мужская. По всему было видно, что товарищ председатель райисполкома в жизни редко что держал тяжелее ручки. Даже странно, в моем представлении на этой должности должен быть кто-то более деятельный и крепкий, что ли. «Ну ладно, это в конце концов абсолютно неважно «Чем обязан, товарищи?» — поинтересовался я, когда пропустил вперед гостей. Мы зашли в здание правления, а потом и в мой кабинет. «Мы с товарищем Мельниковым приехали вас мирить», — сказала Жданова, когда все расселись. «Я имею в виду Новый Путь и Красную Зарю, ну и их председателей, само собой». Простите, уважаемая Светлана Валерьевна, но я не очень понимаю, зачем это мне лично и моему колхозу. Красная Заря нас буквально ограбила. Вы же сами видели, что соседи себе оттяпали очень хорошую землю. Через это колхоз Новый Путь хронически не выполнял планы как по зерновым, так и по остальным показателям. А сейчас, когда мы все выяснили, вы предлагаете мириться? знаете что Я согласен. Пусть Красная Заря вернет то, что украла, и никаких вопросов. У нас с соседями сразу настанет мир и полнейшее взаимопонимание. — Товарищ Филатов, — вмешался Мельников, — все не так просто. Красная Заря — это гордость не только нашего района, но и всей области. Если сейчас... «Перераспределить пахотные земли?» «Не перераспределить, товарищ Мельников, а восстановить справедливость!» Тут же поправил я толстяка. Еще не хватало, чтобы они жонглировали словами в таком принципиальном для моего колхоза вопросе. «Называйте это как хотите, товарищ Филатов. Суть от этого не изменится». Если сейчас «Красная Заря» лишится части земель, которые она обрабатывает, то колхоз не сможет сделать план. — А это, товарищ Филатов, — взяла слово Жданова, — отразится на всех. На мне, на товарища Мельникове, на товарища Алексееве. В Калуге начнут задавать вопросы, почему один из самых передовых колхозов области... Внезапно так просел. Тем более, что «Красная Заря» перед началом посевной взяла на себя повышенные обязательства. «Я прекрасно понимаю, о чем вы, Светлана Валерьевна. В области начнется разбирательство, что случилось с лучшим колхозом района, и факт махинации с землей обязательно всплывет. Потом найдется умная голова, которая посмотрит на результаты прошлых лет, и все. «Прощай, Центральная Нечероземная Область! Здравствуй, Солнечный Магадан! Сядут все!» Почему-то последние слова я произнес голосом Лелика из бриллиантовой руки. — Прекратите ерничать, Александр Александрович! — тут же вспылил Мельников. — Дело серьезное, а вы тут дурака валяете! — Но, по существу, мой молодой коллега прав, — внезапно согласился со мной Алексеев раскурив сигарету, сядут действительно все причастные. И я, и уважаемая Светлана Валерьевна, и вы, товарищ Мельников, тоже сядете. Тем более, что я еще десять лет назад вам говорил, что случись что, и я молчать не стану. — О чем вы? — спросил я у Алексеева. Его последние слова ясно дали мне понять, дело тут нечисто. «Дело в том, — товарищ Филатов снова заговорила жданова что еще пятнадцать лет назад Красная Зря ничем не отличалась от Нового Пути. Это были два одинаковых колхоза-неудачника. И тут, и другой хронически не выполняли план, ни по одному показателю. Разница была только в одном — в председателе. Товарищ Алексеев, в отличие от тогдашнего председателя Нового Пути, Мухина, — не пил и был готов работать по двадцать часов в сутки. Поэтому мы с товарищем Мельниковым решили, что пусть лучше у нас в районе будет не два колхоза-неудачника, а всего один, и можно сказать, что санкционировали самозахват Красной Зарей в угодий нового пути. — И этот Мухин был в курсе? — Конечно, как и тогдашний порторг, Борис Николаевич Елин. Он тоже был в курсе всего. Без них ничего бы не получилось. Вот же сука, Елин. По-другому не скажешь. Этот урод знал все с самого начала. Знал, но молчал, гнида казематная. Интересно, а не оттуда ли растут ноги материального благополучия товарища Елина? К тому же его зять — наш участковый Огурцов. Живет в центральной усадьбе Красной Зари. Понятно, Светлана Валерьевна. И все у вас было нормально. Красная Заря и ее председатель стали гордостью сначала района, а потом и области. Вы с товарищем Мельниковым тоже в накладе не остались. Планы район выполняет? Выполняет. Значит, с вас взятки гладкие Один сплошной почет и уважение. А что до нового пути, то хрен с ним. Не жалко. А потом здесь появился я. И у вас сразу все пошло через задницу. Не знаю, с чего я начал откровенно хамить троим людям, которые сильно старше меня по возрасту, по крайней мере, в этом воплощении. А двое из них еще и достаточно крупное начальство. Хотя почему не знаю? «Знаю. Достало меня все. Достало. Я тут работаю, не разгибая спину. Сплю по четыре-пять часов. Уже и забыл, когда нормально обедал. А выясняется, что чуть ли не во всех бедах моего колхоза виновато начальство. Нет уж, дорогие товарищи, хрен вам, а не мир с Алексеевым». По ему удивлению, все трое проглотили мое хамство. Даже и слова никто не сказал. Вместо этого Жданова даже подтвердила мои выводы. «В общих чертах все так, товарищ Филатов, я прошу войти в положение и пойти нам навстречу». Хоть я и не собирался этого делать, но мне стало интересно, что Жданова имеет в виду, и самое главное, что она предложит за мир. Поэтому я спросил уже намного более спокойным тоном. «И как вы себе это представляете, Светлана Валерьевна?» Очень просто. Областная комиссия появится со дня на день. это вы уже не избежать. Только она приедет не для того, чтобы решать ваш спор с товарищем Алексеевым, а чтобы зафиксировать текущее положение дел, демаркировать границы, так сказать. Можете не сомневаться, нам это под силу. Ну хорошо, допустим. А мне, вернее, новому пути? Какая с этого радость? Ну, за исключением вашей личной благодарности. Это, конечно, тоже штука хорошая, но вот планы выполнить никак не поможет. Судя по тому, как новый путь провел посевную, вы и так имеете все шансы выполнить текущие планы, товарищ Филатов, но вы задали правильный вопрос. Помимо благодарности и райком партии, и райисполком вместе с управлением сельского хозяйства и красная заря вам помогут, прежде всего с кормами. Но это не главное, товарищ Филатов. Меньше чем через полгода мы начнем подводить итоги не только этого года, но и всей пятилетки и готовиться к следующему съезду партии и, следовательно, к выставлению планов на следующую девятую пятилетку. И, учитывая, какое строительство идет у вас в колхозе, не исключен вариант коренного пересмотра планов, а, может быть, даже и направленности вашего колхоза. Я про ваше тепличное хозяйство, — закончила Жданова. Видите ли, товарищ Филатов, это уже Алексеев заговорил, вас скоро воздикнет одна маленькая, Но, к сожалению, неразрешимая проблема. У вас, по сути, не будет котельной. Здание вам построят. А вот оборудования нет. Не заложено оно в производственные планы. И достать вам его негде. Видя мое непонимание, Алексеев пояснил. Я вчера был в Калуге и заехал к Михаилу Викторовичу. Красноречиво посмотрел он на меня. Ясно, поговорил, значит, с директором строительного треста. Они впрямь готовились к этому разговору. Видя, что я понял, Алексеев продолжил. Но у нас в Красной Заре есть все необходимое. Мы в прошлом году ввели в эксплуатацию новую котельную для школы, а старая стоит законсервированная. Я хотел использовать ее мощности для отопления многоквартирных домов, — Есть у нас такая идея — построить несколько пятиэтажек. Но это дело будущего. Я готов уступить вам оборудование котельной и даже помочь с монтажом, наладкой и обслуживанием. Плюс, как уже сказала товарищ Жданова, «Красная Заря» поможет вам с кормами и удобрениями. Объемы этой помощи мы обсудим, если договоримся сейчас. А вот это уже серьезный довод. Я про котельную. Прям с козырей зашел, Алексеев. И мне правда понравилось предложение о включении нашего тепличного хозяйства в план. Это открывало нам возможности получать на это дело финансирование и фонды. А то, что у меня получится сделать этот проект успешным, я и не сомневался. Есть у меня одна мысль, на первый взгляд, безумная. Но если подумать, она эта идея. Просто бриллиант. Но сначала и правда надо разобраться с текущим вопросом. Как бы мне не хотелось испортить жизнь всем троим, но я понимал, что выгоднее будет принять это предложение. Поэтому я встал, подошел к окну, просто чтобы создать имитацию раздумий. Пусть считает, что для меня это тяжелое решение, и медленно произнес. Хорошо, товарищи. — Я согласен. После этого изрядно обрадованные Жданова и Мельников уехали. А мы с Алексеевым остались в правлении, чтобы детально обсудить вопрос котельной. Когда, как и кто будет проводить работы? Это заняло практически весь день. И я даже чуть было не пропустил одно важное для нашей молодежи, да и для всего колхоза событие — открытие клуба. Хорошо, хоть Аллочка, а потом и Андрей напомнили. А то вышел бы большой такой конфуз. В честь открытия клуба запланировали грандиозные танцы. И ближе к вечеру Андрей говорил только об этом. Да мне самому было интересно, что получится из этой затеи. Так что, несмотря на дела, как рабочий день подошел к концу, так мы с моим водителем сразу же отправились домой подбирать самую стильную одежду для сегодняшнего вечера. Андрей рванул к себе буквально сразу, как только подвез меня до дома. Редко он так, торопится. Я же спокойно вошел внутрь, осмотрел шкаф с вещами и грустно выдохнул. Вся одежда казалась одинаковой. В целом неплохо, но скучновато. Надо бы еще что-нибудь найти, ведь я должен как-то выделяться. Темно-синий пиджак вовремя подвернулся под руку. О его существовании я уже и позабыть успел. Раздался стук в окно. На пороге стоял Андрей, успевший переодеться, хотя не сказать, что он выглядел сильно лучше, чем обычно. Но, судя по его сияющей физиономии, собой он был доволен. — Заходи, — обратился я к нему через форточку, надевая на себя пиджак. — А вы словно на деловую встречу собрались, — с улыбкой заметил Андрей. «Должность обязывает. Ничего не поделаешь», — пожал плечами я, застегивая пуговицы. «Как ни крути, но я ведь председатель, а значит, должен выглядеть солидно. По крайней мере, мне так хотелось». Мы уселись в козлик направились к клубу. По пути завязался разговор. «Интересно, Аллочка уже там?» Я с улыбкой взглянул на водителя, понимая, что затронул главную тему вечера. «Конечно, она так долго ждала этого дня. Надеюсь, не разочарую ее», — неуверенно ответил мне парень, будто что-то не давало ему покоя. «А чем же ты можешь ее разочаровать? Знаете, а ведь я не танцевал-то толком. алочка на городских дискотеках бывала, а для меня это все в новинку, как бы не испортить ей вечер. «Я ведь такой неуклюжий!» — изложил свои переживания Андрей. «Так отбросить все сомнения!» — приказном тоне ответил я, увидев, как парень размяк. «Здесь важен позитивный настрой. Думаешь, что ты один не умеешь? Поверь мне, да тут таких, как ты, несколько десятков будет. Раз Аллочка такая умелая, то с удовольствием покажет тебе несколько движений. Главное, слушай музыку» и «Исследуй ритму», — подбодрил водителя я. «Если бы он только знал, что ждет нас в современности. Сотни различных направлений танцев, большинство которых не имеют никакой души, только сплошное виляние пятой точкой и хаотичные движения. Вот там следовало бы волноваться, а не здесь. Она меня всегда поддерживает, а вот другие... Начнут смеяться, да пальцем тыкать. — Пусть! — улыбнувшись, я махнул рукой. Словно посылая всех недругов куда-то подальше. Тебе их мнение волновать не должно. Пусть смотрят и завидуют, что у тебя такая шикарная спутница, а с танцами приложится. Вот увидишь. Ничего сложного для человека, который быстро учится. Я ободряюще хлопнул его по плечу. Парень заметно приободрился. Надеюсь, ему хватит уверенности, когда дойдет до дела. Когда мы подъехали к клубу, то увидели целую толпу нарядных девушек, среди которых была и Алла. Честно говоря, она действительно выделялась среди большинства. Я уже давно заметил, что она всегда пыталась выделиться и нацепить на себя какой-нибудь оригинальный аксессуар. Вот и сейчас на ее платье сверкала брошь в виде летящей птицы. Стоило ей заметить нас, как она тут же, с высоко поднятыми руками, помчалась нас встречать. Даже каблуки ей не помешали. — Чего ты так долго? Уже давно могли бы танцевать! — нетерпеливо выкрикнула Андреевна. — Давай, пошли! Она схватила его за руку и потащила в здание клуба. Но парень остановил ее. — А разве нам не туда? Он посмотрел в сторону забора, за которым играла музыка. — Ты что, в эту клетку захотел? — презрительно покосилась она. — Лучше внутри потанцуем, там хотя бы музыка приличная. Прислушавшись к музыке, я понял, что именно имела в виду девушка. От музыки так и тянуло непрофессионализмом, видать, какой-то местный вио с непримечательным вокалом. Я посмотрел в сторону забора и увидел подростков лет так до пятнадцати которые тщетно пытались войти, но строгий бородатый мужчина одним движением руки разрушил все их надежды. Видимо, по возрасту не проходят. Но ребята не расстроились и обошли забор с другой стороны, наблюдая через щель за танцующими парами внутри. — Товарищ председатель, вы с нами? — окликнул меня Андрей. — А как иначе? Только давай договоримся. Сегодня без формальностей он сразу смекнул, что никаких упоминаний о моей должности быть не должно. Какая же танцплощадка без алкоголя, что был тайно пронесен за пазухой? Обсудив эту тему с Андреем, я лишний раз убедился, что парень он ответственный. Несмотря на то, что машину я способен водить сам, он отказался даже от капли алкоголя, мотивируя это своей работой и желанием не подводить меня. И раз уж он сегодня трезвый, то, возможно, я могу пропустить рюмочку. Посмотрим, как пойдет. Мы вошли внутрь и направились к музыке. Ландыши, ландыши, светлого мая, привет! Ландыши, ландыши, белый букет! алочка повисла на руке Андрея а он, любуясь ее красотой, не сдерживал улыбку. Стоило им зайти в просторный зал, как девушка тут же повела кавалера танцевать. «Удачи тебе, дружище!» «Словно первая любовь, словно первое свидание!» Танцевали не только парами, но и небольшими группами, будто сплетаясь в круг. Из-за нехватки кавалеров, вызванной, скорее всего, их нерешительностью, девчонкам приходилось танцевать друг с другом. А, быть может, и не в этом дело, ведь, как пелось в одной из известных песен, на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. У стенки стояло несколько ребят, которые выбирали из свободных девушек себе спутницу. Одно дело выбрать, а другое — осмелиться подойти. Они словно коршуны предпочитали наблюдать за избранницей, выжидая тот самый момент. Я закрыл глаза и улыбнулся. В голове пронеслись воспоминания былых лет, первая любовь, первый танец, первый поцелуй. А ведь если так подумать, то сколько пар познакомилось именно на танцевальных площадках или в стенах клубов и всех присутствующих выделялась одна девушка. Казалось, что ей не нужен никто. Она кружилась под музыку, совершенно одна, прямо в центре зала, вызывая завистливые взгляды девчонок. На ее голове я увидел красивый венок из полевых цветов, который надежно держался на огненных кудрях. Сомнений не оставалось. Это была вера. В отличие от других девушек, которые предпочитали носить блузки или же водолазки с юбками, она решила выбрать платье и теперь казалась лесной чародейкой. Один из парней сделал шаг навстречу этой красавице, но затем остановился. Приятели толкнули его в спину, заставляя, наконец-то, подойти к ней, но стоило ему завести разговор с Верой, как девушка покачала головой, видимо, отказывая бедняги в танце. Следом за ним решился подойти и я, хотя бы просто, чтобы поприветствовать девушку. «Добрый вечер!» Она удивленно повернулась в мою сторону, но, увидев знакомое лицо, улыбнулась. «Не ожидала я увидеть здесь председателя!» С особой интонацией выделила последнее слово «она». «А что? Я не человек, что ли?» Наши прошлые председатели старались как можно дальше держаться от колхозников. Даже жить здесь не хотели. Предпочитали тратить несколько часов на дорогу, нежели быть ближе к людям. Она скрестила руки на груди. «Вы ведь и сами знаете, что я не такой, как они». Я словно зачарованный любовался ее голубыми глазами. «Хотите сказать, вы особенный?» — загадочно улыбнулась девушка. «Тут уж думайте сами. По ее взгляду я понимал, что девушка хочет потанцевать. На меня не покидало чувство, что она не упустит возможности мне отказать. Было приятно вас снова увидеть. Хорошего вам вечера». Стоило повернуться к девушке спиной как она тут же схватила меня за руку. — Не хотите ли потанцевать, Александр?